Маленькая семья медленно идет по улицам. Циби видит кондитерскую, где Ливи однажды унизили за дерзость купить шоколад. «Этот случай был последней каплей, переполнившей чашу терпения», — думает Циби. «Чаша терпения каждого из них переполнена». Она готова сказать «прощай». «Пойдем домой», — предлагает она Мишке, — и он разворачивает коляску. Дядя Иван возится с коляской, чувствуя нетерпение водителя автобуса, который пыхтит и вздыхает в ожидании погрузки багажа в заднюю часть автобуса. Мишка с кари на руках пытается сдержать смешки, наблюдая вместе с Сыбе за попытками Айвана. «Помоги ему, Сыбе, пожалуйста!» «Избавь от страданий!» — наконец произносит Мишка. Айван, как бы сдаваясь, поднимает руки, и Циби, взяв у него коляску, одним быстрым движением передает ее водителю автобуса. Айван пожимает руку Мишке, похлопывает Кари по голове и раскрывает объятия для племянницы. «Не успеете оглянуться, как мы с Иринкой и детьми будем с вами», — говорит он. Мы не успокоимся, пока снова не будем вместе, шепчет Циби. И в безопасности. Автобус отходит с вами или без вас, ворчит водитель. Циби, Мишка и даже Кари машут Тайвану, пока он не пропадает из виду. Сидя на руках у Циби, Кари прилип к окну завороженный видом зданий, машин и людей. «Скажи до свидания, малыш», — думает Сиби. «Их ждут приключения. Большие приключения. Им придется переходить границы. У них будут проверять документы. Им будут задавать вопросы. Они пересекут Италию, где в Генуе сядут на корабль, который доставит их в Хайфу». Именно вопросы, на которые предстоит отвечать, терзают Циби. Она сыта по горловой на служащими в безупречных формах, стоявшими между ней и свободой. «Сколько времени займет путь до границы?» — тихо спрашивает Циби. «Только у них одних так много багажа, и всем ясно, что они хотят выехать из страны. С вызывающим видом подняв голову, Циби ловит на себе злобные взгляды некоторых пассажиров, негромко произносящих слово «евреи», когда они с Мишкой идут по проходу автобуса. «Какой границы?» — переспрашивает Мишка. «Австрийской. Наше первое испытание». «Немного. Полчаса. Зависит от того, сколько остановок сделает автобус». Все будет нормально, потому что у нас есть все необходимые документы. Перестань волноваться. Циби сжимает ручки своей сумки, где находится их будущее. Официальные документы, разрешающие им эмигрировать в Израиль. — С катертью дорожка, — сказал чиновник из муниципалитета, вручая ей документы. Но Циби было наплевать она испытывала к нему то же самое. Сделав две остановки, автобус встраивается в очередь из легковых машин и грузовиков на границе между Чехословакией и Австрией. Когда Циби замечает вооруженных солдат, вышагивающих взад-вперед вдоль рядов транспорта, у нее учащается пульс. От вида их коричневых форм, пусть простых и неувешенных медалями, У нее мурашки бегут по спине. Она инстинктивно прижимает Кари к груди. Ребенок кричит, и Циби отпускает его. За шлагбаумом она видит австрийских солдат, прохаживающихся вдоль машин, ожидающих въезда в Чехословакию. Шлагбаум поднимается и опускается, поднимается и опускается, и машины очень медленно продвигаются вперед. Циби... Наблюдает за тем, как большую часть машин пропускают через границу, но с растущим ужасом замечает, что некоторые разворачивают назад. Наконец, двери автобуса распахиваются, и внутрь входят два солдата. Один направляется в заднюю часть автобуса, а другой начинает с передней части. Все пассажиры, достав документы, предъявляют их чиновникам. Цыби передает документы Мишке, а тот протягивает их подошедшему солдату. Кари радостно верещит. Солдат улыбается ребенку, а потом спрашивает у Мишки. «Евреи?» «Да, мы переезжаем в Израиль», — отвечает Мишка. «Почему? Разве вы не хотите жить в стране, где родились?» Мужчина смотрит на них в упор, и у Циби возникает желание врезать ему. «Захотел бы ты здесь остаться после всего, что мы вынесли!» Так и хочется ей крикнуть. «У нас остались родные только в Израиле, и мы хотим быть рядом с ними», отвечает Мишка, не отводя взгляда. «Удачи!» Солдат отдает им документы. Первая проверка пройдена. Циби закрывает глаза с облегчением, выдохнув, Мишка устраивается на своем месте, одарив Циби тихой, торжествующей улыбкой. По ту сторону границы австрийские пограничники настаивают на проверке документов для их проезда из Генуи в Хайфу, а затем предупреждают, чтобы они как можно скорее проехали через Австрию. У них нет визы, разрешающей задержаться в стране даже на сутки. Циби спешит показать билеты на поезд из Вены до Шпильфельда, отходящий в этот же день. А оттуда Циби достает другие железнодорожные билеты из Шпильфельда через Югославию до Триеста в Италии, но у нее замирает сердце, поскольку эта поездка состоится завтра. «Где вы собираетесь ночевать?» – спрашивает военный. «Мы переночуем на вокзале, чтобы завтра утром сесть на первый поезд из Австрии», — говорит Мишка. «Главное, вам не опоздать на него». Час спустя автобус останавливается на железнодорожном вокзале при главной таможне недалеко от центра города. Цыби и Мишка забирают свой багаж и сажают кари в коляску. Перед отходом поезда времени остается немного, и Циби хочет найти место, где можно сдать на хранение багаж, пока они осмотрятся вокруг. «Это ресторанный дворик», — восторгается Циби. Они стоят перед обширным павильоном, заполненным прилавками с аппетитной едой. Циби никогда не видела столько всего. Сыр, хлеб, мясо и птица. Ей хочется купить буквально все и, проходя мимо прилавков, она пробует все, что предлагают ей продавцы. В конце концов, Циби покупает то, что любит больше всего, и этого им хватит на несколько дней пути до итальянского порта, откуда они отплывут из Европы и, возможно, навсегда. Когда они возвращаются на вокзал, Циби укладывает карри в коляску, чтобы он поспал, А сама устраивается на скамейке и кладет голову мишки на колени, чтобы подремать перед следующим этапом путешествия. Мишка охраняет их. На следующее утро их поезд прибывает вовремя. Им предстоит вторая проверка. Циви, Мишка и Кари. Ожидают на платформе появления чиновников, которые должны оформить их въезд в Югославию. Циби снова напрягается и начинает глубоко дышать. «Все будет в порядке, Циби», — пытается успокоить ее Мишка. «Послушай, они почти не смотрят на документы». «Мишка прав. Чиновники бросают лишь беглый взгляд на документы пассажиров». Наконец, наступает их очередь, и Циби подает чиновнику в форме их документы и билеты на проезд. «Что это такое?» – спрашивает тот, размахивая перед ними документами, в которых он, очевидно, не зная языка, ничего не понял. Циби не знает Югославского, но Мишка понимает достаточно, чтобы увидеть проблему». «Вы говорите по-немецки?» — спрашивает Мишка. «Я». Мишка поясняет, откуда они приехали и куда направляются, а Кари в это время начинает беспокоиться, желая выбраться из коляски. «Малыш торопится ехать дальше», — говорит чиновник, похлопав ребенка по голове. «Да, как и все мы», — поддакивает Циби. Тогда вам пора садиться в поезд, он скоро отправляется. Благодарю Господа, за кари. рухнув на свое место, произносит Циби. Никто не любит плачущих детей. Через четыре часа они приезжают на маленький вокзал в пригороде Триеста. В вагон для проверки документов входят двое военных в голубых беретах и форме ООН. И вновь Циби убеждается в том, что другим пассажирам документы возвращают без промедления, пока не начинают проверять их. Военные ООН передают документы из рук в руки. «Вы говорите по-немецки?» – спрашивает Мишка во второй раз за этот день. «Я». «Но вы не немцы». По мере того, как Мишка рассказывает об их маршруте, Циби начинает понимать, что его ответы их не устраивают. Мужчины отходят в сторону и говорят в полголоса. Вы не можете сейчас попасть в Триест, говорят они. Вам следует забрать свой багаж и поехать с нами. Но Циби не двигается. У нас есть разрешение на эмиграцию, указывая на документы, настаивает она. Ей вдруг становится очень жарко. «Оно законное, и мы поедем». мис. успокойтесь, пожалуйста. Все эмигранты в Израиль задерживаются, пока мы оцениваем законную территорию Триеста. В настоящее время это спорный район». Военный улыбается, но Циби это не убеждает. Он вам не враг, но нам необходимо последующее разрешение для продолжения вашей поездки. Циби испытывает неловкость, видя нетерпение других пассажиров, пока они с Мишкой забирают свой багаж, и это еще больше усиливает ее гнев. Что значит для этих людей небольшая задержка, когда будущее их семьи висит на волоске? После короткой поездки с военными на белом джипе они оказываются в Триесте около здания штаб-квартиры ООН. Их проводят в просторный кабинет, где у них забирают документы на проверку. Можно предложить вам закусить или выпить кофе. Молока для малыша. Однако Циби отказывается от знаков гостеприимства, Сейчас она думает только о сестрах. Они ждут ее, а эти люди стоят у нее на пути. «Мишка, у нас нет билетов от Триеста до Генуи», шепчет Сиби, когда они остаются одни. «Надо было постараться купить их». Они предполагали, что не составит труда купить билеты на автобус или поезд для последнего отрезка их путешествия, Но теперь этот недосмотр выходит им боком. Чиновник возвращается в кабинет. «Каким образом вы предполагали попасть из Югославии в Италию без визы или пропуска для проезда?» — спрашивает он. И ответа у них нет. «Мы сглупили», — думает Циби. «А ведь считали себя умными. Их провожают в столовую». Но Циби не в состоянии ни есть, ни пить. У нее внутри все сжимается. Их ждут Магда и Ливи. Она ломает себе голову, но ничего не может придумать. Циби, последнее, что нам сейчас нужно, это чтобы ты запаниковала, говорит Мишка, протягивая ей чашку кофе. Она берет чашку и, сделав большой глоток, обжигает себе язык. Один из голубых беретов подходит к их столу, и Циби выпрямляется, отчаянно желая услышать слова о том, что они могут продолжить путешествие. — Не могу найти итальянского старшего офицера, с которым можно посоветоваться, — говорит он. — Они должны разрешить ваш въезд. — А если не разрешат? Чувствуя, как ее покидают последние силы, спрашивает Циби. Голубой берет опускает взгляд. «Тогда вам придется вернуться домой». «Домой!» — взрывается Циби, стряхивает с плеч пальто и кардиган, закатывает рука в джемпера и сует ему под нос свою руку с татуировкой. «Вот что случилось со мной дома!» Он рассматривает ее руку с удрученным видом. «Мне очень жаль». Мишка опускает рукав в циби и, обнимая ее за плечи, привлекает к себе. «Нам уже пришлось так много вынести! Пожалуйста! Помогите нам!» «Мадам! Сэр, сегодня нам этот вопрос не решить. К офицеру вернулось самообладание, но теперь он обращается с ними более мягко. «На ночь вы наши гости». Но поспать не удается. В их спальне на верхнем этаже штаб-квартиры душно, и кари капризничает, хотя в столовой за ужином все суетились вокруг него. «Нам надо просто пережить эту ночь», — говорит Мишка, но Циби только хлопает глазами. «Все висит на волоске». Все зависит от неведомых чиновников, не имеющих понятия о том, что им пришлось испытать, чтобы заехать так далеко. «Мне необходимо быть сестрами. Чтобы попасть в Израиль, я использую освенцем и Биркенау и смерть моей матери», — заявляет Циби.